Впрочем, мне это не привыкать. Для гуля любые разваленные всё равно что дом родной, которого у меня никогда не было. Квартиры, что я снимала в последнее время не в счёт. Временный пристанище, который ты готов при необходимости в любой момент покинуть, домом считать трудно. Тем более родным. В отличие от ифритов, рождённых из огня, я появилась на свет из воды.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 дохленькие, но есть. Иногда его отыскивают сумасшедшие и шутники, которые пишут, что их мол одолевает полтергейст или призрак невинно убиенной грузовиком кошки. Однако порой дело оказывается серьёзным. Редко, конечно, но бывает. А ещё Феликсу звонят знакомые знакомых, которые в курсе, чем он занимается. Его рекомендуют и всё такое. Короче, мы отправились в какой-то богом забытый Тумильск. расположено всего в километре от плотины ГЭС, чтобы выслушать жалобы тамошнего бизнесмена по поводу невзменяемой, но тем не менее горячо любимой дочурки. Не стану забегать вперёд и выкладывать все карты разом, рассказывая, от чего с ней приключилась беда. Имейте терпение. Как говорится, сначала надо доехать.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 Так-то мы приехали, уехали и поминай, как звали. Автомобиль сделал ещё пару поворотов, и впереди показались аккуратные новенькие коттеджи, обнесённые заборами из гофрированного железа. Феликс подъехал к сабняку с красной черепичной крышей, остановился возле ворот и достал телефон. Алло, проговорил он спустя полминуты. Мы прибыли, стоим перед домом.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 Я облизнулась, но поспешно спрятала язык, когда заметила, что Феликс смотрит на меня. «Пойдёшь со мной», — сказал он. Я вылезла из джипа вслед за ним. Потянулась, разминая мышцы после долгого сиденья в машине. Где-то в спине хрустнула. «Эх, старость не радость!» Мы подошли к хозяину коттеджа. Тот протянул руку Феликсу. «Николай, я вас ждал!» «Поэтому мы и приехали!» Феликс пожал пухлую ладонь клиента. «Поэтому мы приехали!»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 Когда вернулась, увидела, что бизнесмен сидит на стуле, обхватив лысую голову руками, а Феликс связывает девушке ноги простынёй. Руки он ей связать не успел. Я поставила чемодан на тумбочку. "Считайте, поможет?" спросил Николай. "Задёрните шторы", сказал Феликс, "и перестаньте психовать, иначе мне придётся выставить вас в коридор. Вы создаёте нервозную обстановку, а сейчас требуется тишина и покой".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 «Что?» «И-и-и-и-и-и-и-и!» Закричала вдруг Полина. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и». Она заметалась на постели, вертя головой так, что рука Феликса соскользнула с её лица. Он выругался. «Что?» Николай подскочил. «В чём дело?» Транс прервался раздраженно, ответил Феликс, стаскивая перчатку. «Потрясение слишком велико. Мы не сможем пробиться через психологический барьер». «Как это понимать?» Феликс сложил длань гипноса в чемоданчик. «Я не мог это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 Конечно, завтра есть его адрес. Нет, Полина, конечно, знает, но Николай выразительно развёл руками, взглянув на дочь. Мол, сами видите, у неё не спросишь. Феликс прошёлся по комнате, отодвинул занавеску, впустив свет. А что вам известно про Керху? спросил он. Ну, да ничего, в общем-то. Бизнесмен пожал плечами.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 Капли воды дрожали на нём или стекали. Встроенные ноги, плоский живот, грудь пятого размера, крепкая круглая попка всё, как любят мужики, насколько я могу судить. Иногда я пытаюсь соблазнить Феликса. Он, конечно, не поддаётся, но мне нравится его дразнить. Меня это забавляет. Когда ты вроде гончий, развлечений не так уж много. В кино и по театрам мы не ходим, так сказать.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 Никаких росписей или позолоты не осталось. Под потолком раскачивалась на ветру, прикреплённая к тёмным стропилам паутина. Её было много. Похоже, пауков десятилетиями никто не тревожил. Мы прошли по сухой листве, нападавшей сквозь пролом в крыше и копившейся в церкви годами, мелким веточкам и мышиным скелетам. Ближе к алтарю место оказалось расчищено. Я даже заметила метлу, прислонённую к колонне чуть поодаль.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 Вопрос следовало понимать так: вызывать полицию или найдётся работа для нас? Я бы здесь не осталась ночевать. Почему? Очень плохое место. Тут поселилась смерть, причём давно. Многие умерли. Я не договорила, потому что снаружи донёсся звук мотора. Кто-то едет. У Феликса слух не такой чуткий, как мой, но он, конечно, мне поверил. Валим отсюда. Мы выскочили на улицу, и Феликс быстро защёлкнул на двери замок.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 Олишившись в части ограничений, я чувствовала не просто тёмные эманации, присутствовавшие в заброшенной кирхе. Всё здание буквально пронизывало зло, оно сочилось из всех щелей и пор. Я словно шла по чёрному, мослянистому болоту, наполненному кровью и гноем. Разумеется, дело было не в выгоре, ни одному человеку не под силу создать такой негативный фон.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 Остра запахло сырой землёй и гнилыми фруктами. Феликс, надо отдать ему должное, среагировал мгновенно. Пистолет взметнулся, грянул выстрелы, кирха светилась всполохами. Игорь бросился к двери, но я настигла его в два прыжка и повалила. Очень хотелось сомкнуть на обнажённой шее зубы, но я понимала, что Феликс наверняка захочет допросить его, если, конечно, мы оба не погибнем в этой проклятой кирхе.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 Тварь зашипела, и её человеческие руки с железными пальцами потянулись ко мне. С асвистом вырвалось из её рта напоминавшего жвала огромного насекомого. Так вот, что бормотала бредившая Полина. Она повторяла звук, издаваемый чудовищем. Должно быть, девушка заглянула в кирху и стала свидетельницей какого-то жуткого ритуала.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 потому что в мою спину впились железные, острые как копье пальцы. Я закричала, когда они пронзили плоть и скользнули между рёбер. Тварь подняла меня в воздух и поднесла к своему лицу, на котором горел жёлтый глаз. Стоило взглянуть в него, и силы меня покинули. Я обмякла словно сломанная игрушка, просто не могла пошевелиться. Ощущение беспомощности оказалось внове, впервые в жизни я испугалась.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 Похоже, минимум один из пальцев монстра пробил мне лёгкое, ибо звуки вырывались из рта со свистом и хлёпаньем. Вместо ответа Феликс сунул фонарь под мышку и протянул руку к моему ошейнику, намереваясь снять печать эмалика, но я остановил его. Не поможет. Эта тварь мне не по зубам. Я ведь не всесильна, знаешь ли. Ты ранена? И ерунда. Заживёт как на гиене.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 Значит, всё было кончено. Он выбил чудовищу второй глаз, и оно сдохло. Я взглянула в железное лицо, то ли славянского бога, то ли его жуткого воплощения, впрочем, не зная, в чём тут разница, и есть ли она. Разошедшиеся жвала, между которыми виднелся тонкий, покрытый наростами язык, острые пластины и две зияющие дыры по бокам от крошечного выступа, лишь слегка напоминавшего нос. Я поднялась В ушек зашемело, словно они наполнялись водой. А потом я снова начала слышать: "Что будем делать с этой тушей?" Феликс усмехнулся и сел на хитиновый панцирь. "Претендуешь на неё?" спросил он. "Нет, моей наградой станет Женешок". Я взглянула в ту сторону, где остался труп Игоря. "Всё по договору". "Да, надеюсь, ты удовлетворена". "Буду, когда поужинаю, Вея придётся порубить". Часть захороним, а часть предъявим клиенту. Голову, например. Может быть, ещё руку. Ты в состоянии всё это проделать? скептически спросила я. Не сейчас, позже. Запрём кирху и поедем в больницу. Кажется, мне требуется врачебная помощь, и чем быстрее, тем лучше. Сначала я поем. Надо восстановиться, да и трупы начали начнёт гнить. Конечно,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 А для неё папаша ещё и наймёт отличных психиатров. Выпустив когти, я сорвала с мертвеца одежду и принялась за еду. С каждым сожранным куском моё тело исцелялось и становилось сильнее. Когда на полу остались лишь кости, из некоторых я высосала мозг и разбитый череп. Я была совершенно здорова и чувствовала себя просто прекрасно. Сверху донеслось хлопанье крыльев.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 Взглянув на Феликса, я поняла, что он вколол себе обезболивающее и постепенно отключается. В кармане у него по-прежнему лежали снятые с моего ошенника печати Малика. Как же сильно искушение забрать их и выбросить, или просто перегрызть глотку этому человечишке, возомнившему себя охотником на чудовищ. Но договор, он скреплён волей Иблиса и огнём Джаханама. Я тяжело вздохнула и вывела джип на трассу.